Аннотация. Смерть Джона Кеннеди, 35-го президента США, стала переломной точкой в мировой истории. Его убийство не раскрыто по сей день, хотя официально в нем был обвинен Освальд Ли Харви. Однако позже было установлено, что стреляли двое, и личность второго снайпера неизвестна до сих пор. Маруся Громова после расставания с любимым человеком думала, что ее жизнь кончена. Но работа в предвыборном штабе мэра города отвлекла ее от переживаний, как и найденный в бабушкином тайнике «Дневник убийцы Кеннеди». Откуда у скромной переводчицы такой важный документ? Маруся решила узнать подробности у старинной бабушкиной подруги, но не успела. Та подозрительно скоропостижно скончалась. А узнать, что на самом деле случилось в Даласе осенью 1963 года, Маруси просто необходимо. Ведь молодой политик, в штабе которого она работает, очень похож на Джона Кеннеди и, кажется, может повторить его судьбу. В этой книге есть догадки, которые, возможно, приближают к истине. Но следует помнить, что любое художественное произведение является вымыслом.